Разрушено швамбрание. С ней погиб имен-набор. Джек, Пафнутий, Бринобор. Арделяр, урадонал, Сатанатом, Адмирал. Мухомор, Паган, Паша, Точка, Иша. Каких имен собрание? Прощай, прощай, швамбрание. За работу пора нам, Не зевать по сторонам. Сказка-прах, сказка-пыль, Лучше сказки будет быль. Жизнь взаправду хороша, и все подхватили. Точка. Иша.